Глава 20 Убираться надо отсюда, это ясно как божий день. Я нейтрализовал одну группу убийц. А где гарантии, что не было другой? И где гарантии, что до другой группы довели информацию о том, что исполнение приговора отсрочено на год? И, кстати, групп могло быть и не две. Ребята работают вполне профессионально, и точно мне не жить, если бы я был таким, как в самом начале моего появления в этом мире. Но теперь, когда я стал архимагом, Если бы я им не был, точно бы повелся на лже Соньку. Но после нападения в трактире я был на стороже и на всякий случай смотрел на любого, кто ко мне подходил в свете магического зрения. А для этого самого зрения любые амулеты иллюзий — совершенно плевое дело. Да и мои призраки настороже. Я им приказал сообщать, если кто-то под прикрытием амулета иллюзий либо амулета невидимости попытается ко мне подобраться. Сейчас мы с Соней едем в академию. Я убрал из ее организма наркотики, Снял наведённую ими одурь, и теперь мы сидели в крытой коляске, прижавшись друг другу. Сонька ничего не спрашивала, всю дорогу молчала, а я не начинал разговор, не время и не место, чтобы говорить о важных вещах. Приедем, тогда вот и поговорим. А в крытой коляске мы потому, что я потребовал от извозчика поднять вверх, всё-таки меньше шанс, что меня подстрелят. Ну и Соньку вместе со мной, шальной стрелой или болтом. Не покидает отвратительное ощущение того, что у тебя на лбу, спине и груди нарисована мишень с концентрическими кругами. И каждая сволочь норовит прострелить в жизненно важные органы. И нежизненно тоже, если такие имеются, неважные. Добирались долго, минут сорок. Почему-то мне запомнилось, что в ту сторону ехали быстрее. Но, возможно, я ошибаюсь. Или извозчик повез нас другой дорогой. А если повез, то зачем? Покушение? Да, паранойя разыгралась у меня по полной. Теперь я буду рассматривать любого собеседника в микроскоп, стараясь разглядеть в нём болезнетворную бактерию. Спать стану в полглаза, в полуха. Да что спать, в сортир спокойно не сходишь. Постоянно будешь думать о том, что вот сейчас тебя прихватят, со спущенными штанами, в самом что ни на есть обидном положении. Да, снова про великого фехтовальщика Мусаси. По легенде, он вообще не мылся. Потому что боялся. Как только залезет в ванну, тут его и прихватят враги, а он ничего не сможет с ними поделать. Его в кино изображали эдаким засаленным бомжом с грязными волосами, с мечом в руках. Как говорится, за что купил, за то и продаю. В академию прибыли без приключений. Извозчик развонялся на тему «Мы так долго ехали, надо бы накинуть, господин». И я немного успокоился. Ничего личного, просто бизнес. Никаких убийц. Если везешь долго, окольными улицами. Можно начать нытье на тему надбавки. Так что в этот раз паранойя меня подвела. И вспомнилась реальная история из советского прошлого. То ли прочитал ее где-то, то ли услышал. Но то, что она случилась в реальности, все божились, клялись. В общем, некая семья провинциалов приехала в Москву, где у них была пересадка на другой поезд. Не помню точно, вроде как приехали на Казанский вокзал, а пересадка на Ленинградский. Само собой, их тут же встретили ушлые таксёры, один из которых и завлёк несчастных провинциалов в свою лайбу. Официальное такси от таксопарка. До поезда у них оставалось два часа, и они очень боялись опоздать. Таксист пообещал домчать их как можно быстрее, они посулили ему сверхсчётчика, хотя он и так зарядил больше, чем по счётчику раза в три. И понеслось. Полтора часа таксёр колесил по Москве, Ну, а затем нормально привез провинциалов на нужный вокзал за полчаса до отхода поезда. Пассажиры были ему настолько благодарны, не описать словами, но описали. В благодарственном письме на имя начальника таксопарка. Узнать адрес парка – плевое дело, он написан на борту «Волги». Фамилия таксиста на табличке, приделанной к торпеде. Просим поощрить товарища Пупкина, который всего за полтора часа довез нас с Казанского вокзала до Ленинградского. Примерно так. Пупкина лишили тринадцатой зарплаты, что составило раз в пятнадцать больше того, что он получил за своё мошенничество. Я лично поощрять жадного таксёра не собирался, хотя настроение он у меня поднял изрядно. Но и морду бить ему тоже не стал. Сказал, что сейчас прокляну, и у него почернеет и отвалится причинное место. Извозчик свалил от Академии со скоростью, с которой бегают орловские рысаки. Нет, ну чего. Я и так отдал ему то, что он запросил. Сил не было торговаться, да и желания. Так он еще пытается меня развести. Нет, парень, со мной номер не пройдет. Меня ниндзя не смогли закуканить. А уж какой то извозчик. Соню отвел в ее комнату. Мыться, приводить себя в порядок, все такое. А сам побрел к себе. В общем-то, затем же. Потный, пыльный, от меня смердело, как от лошади извозчика, два часа стоявшей на солнцепеке Кроме того, я был на последнем вздохе. Ноги еле переставлял. И это ощущение совершенно отвратительное. Даже тогда, когда я физически выматывался до полусмерти, такого упадка сил, такого полнейшего опустошения не было. И не знаю, как там всё работает, то ли исчерпались мои накопители жизненной энергии, если такие вообще имеются, то ли мой организм не привык так активно колдовать, но только меня трясло от слабости, и глаза закрывались сами собой. Приняв душ, я дополз до кровати, упал в неё и вырубился. как если бы мне дали поленом по затылку. И очнулся только утром следующего дня, разбуженный грохотом и сдавленными ругательствами. «Да что б тебе разнесло, проклятое! Тьфу на тебя!» «Если бы ты был враг, призраки бы меня точно разбудили. Да и голос знакомый, так что я продолжал лежать в постели, наслаждаясь ощущением чистоты, уюта и безопасности». «Вы проснулись?» С нотками обвинения заявила заглянувшая в комнату служанка. «Проклятое ведро!» Я думаю, что здесь, в Академии, живет целая куча проклятых демонят. Они сквашивают молоко, гадят в кастрюле, после чего каша пригорает, и переворачивают ведра, толкая их под ноги. Как думаете, ведь это они виноваты, демоны?» «А кто же еще?» Отвечаю, не думая, заложив руки за голову. «Они еще и совокупляются с кастрюлями, после чего рождаются чайники. А ты думал откуда берутся эти адские механизмы с горячим паром из носика? Это все демонские отродья». Не убережешься, тут же обварит тебя паром. Молчание, секунды три. Потом заливистый хохот. Аннар смеялась, уперев руки в бока, и сейчас походила не на служанку, а на женщину с картины Делакруа ведущий народ». Могучая, крутобедрая, и только голых сисек не хватает, чтобы быть в точности женщиной с картины. Она еще и юбку задрала, подоткнула за пояс, чтобы удобнее мыть полы, потому что могучие ляжки были открыты почти до самого верха. Я впервые видел Аннар, так сказать, в полный рост и невольно удивился. Была в ней своеобразная животная красота. Многим мужикам такие нравятся. И коня на скаку кулаком забьёт, и в горящую избу его потом забросит. Бой, баба, да и только. И вот на фоне этой самой свободы я вдруг понял, что под покрывалом лежу совершенно голый. Как вчера упал после душа, так и валяюсь на кровати. Вот только кто меня накрыл. Я вчера прихожу убираться. простодушно сообщила Анар, продолжая тереть пол. — А вы лежите на кровати, как будто напились до беспамятства. Понюхала? Нет, трезвый. Только не откликаетесь. Ну вот, мёртвый, да и всё тут. Я вас уложила как следует, накрыла, пыль по комнате вытерла, шуметь больше не стала. Утром, думаю, уберусь как следует. Прихожу, а вы всё спите. Хоть выспались? — Анар! — проворчал я, прочистив горло кашлям. «Мы же договаривались, что наедине ко мне обращайся на ты. Это во-первых. Во-вторых, найди, пожалуйста, мою одежду». «Сейчас найду». Женщина бросила мокрую тряпку, вытерла руки о юбку и пошлёпала к шкафу. «Только вы... Ты не вставай пока, ладно? Полы мокрые, наследишь». Во всех мирах женщины одинаковы. «Ну вот, чёрт подери, стоило переместиться в мир магии, чтобы услышать эти слова». Мне стало смешно, и я едва не фыркнул. А служанка продолжала, бурча себе под нос и шелестя моим барахлом в шкафу. — Ох, какие у тебя трусики красивые, шёлковые, как у девочки. На таких тросиках в шине держится соскальзывают. Я бы себе тоже такие завела, но очень дорого. Поберегу деньги. А ты красивый. Я тебя вчера ворочила тяжёлый такой. На вид-то худенький, а пальцем не продавишь. Одни мускулы до да кости, как каменный. «Вот надо бы тебя откормить. Ну что за удовольствие костями по костям стукать? Твои девки тоже все тощие. Нет бы справными стать. Как положено. Нет, палки-палками. Кстати, они к тебе вчера рвались, я их не пустила. Говорю, господин отдыхает, он не разрешал никого пускать. Они так расстроились. Я бы тоже расстроилась, будь у меня такой кавалер, и меня к нему не пустили. С таким-то, как у тебя, хозяйством. Да любая баба счастлива будет». «Стоп!» — прервал я словословие в адрес моего хозяйства. «Что за девки? Что хотели?» «Ну, вначале Соня была. Вот эта хорошая девочка. Скромная, тихая, мухи не обидит. И чего про неё такие жути рассказывают?» «Вроде как голая скакала, Анну душила и хотела её. Ее... В общем, покувыркаться с ней хотела. Чушь! Напраслину на неё возвели. А вот эти две оторвы, ректорская дочка да её подружка, этих надо опасаться». Они глотку перегрызут любому. За своего мужика перегрызут. Я так-то не против, чтоб девки за мужика волосы выдёргивали. Защищать-то своё нужно, но эти убьют не поморщатся. Ты знаешь, что они драться уговорились? То есть?» Я откинул покрывало и, уже не стесняясь, служанки стал быстро одеваться. Конечно же, не слезая из кровати. Женщины становятся опасны, если пройтись по свежепомытому. «За тебя будут драться». Кто проиграет, больше на тебя не имеет прав. И помогает той, кто всех победит. Вот после завтрака и приступят. Я выругался. Дождался. Я теперь приз. А меня кто-то спросил, это с какой такой стати? Ха, а чё ты такое лицо сделал? Усмехнулась служанка. Я помоложе была бы, да чтоб благородная тоже бы за тебя подралась. Пусть девки тешатся. Всё равно же друг друга не поубивают. У вас правила строгие. А так хоть пар выпустит Я молоденькая была, тоже лютая до парней. Помню одну девку, что к моему парню лезла, так отходила кулаками, что там месяц на улицу не показывалась. Вся в синяках была. «Еще что-то новое есть?» Мрачно осведомился я, спускаю ноги с кровати. «Такое же веселенькое». «Письма тебе передали. Три письма». Жизнерадостно проворковала женщина, и мне захотелось ее удавить. «Какие письма?» Взревел я, соскакивая из постели. «Где? Почему сразу не сказала?» «Я не сказала», — искренне удивился Аннар. «Ну, не сказала. Вон они лежат, на тумбочке». Первое письмо было из банка, и оно меня ошеломило. Мне сообщалось, что я стал немножко богаче. Отец Хинеля положил на мой счет миллион золотых. А еще внесли деньги от Академии. Теперь я мог вообще не беспокоиться о том, на что мне жить. и мог купить свое поместье запросто. Второе письмо непонятно от кого, без указания авторства, только серый конверт с листком внутри. Вам надлежит принять предложение родственников и как можно быстрее отправиться в путешествие. По результатам отчитаетесь. По сути заданного вами вопроса, в городе вам грозит опасность. Все дешево и сердито. Поезжайте, потом отчитаетесь. и опасность грозит. Гады. Ни слова про отсрочку на год. Или они ничего не знают об этом, или же пользуются случаем, чтобы выпихнуть меня в лес. Скорее всего, последнее. Не верю я в то, что они здесь ни при чём. Третье письмо было от администрации Академии. В нём сообщалось, что мне следует срочно посетить ректора, и больше ничего. Между прочим, на хорошей бумаге писано, да с печатью самого ректора. Не бы послать ко мне Хельгу или просто какого-нибудь юного курсанта и сообщить, что ректор желает увидеть меня в самое ближайшее время». «Нет, официальная бумага». Сдается мне, что мое обучение в этом богоугодном заведении закончилось, не начавшись. Даже смешно, честно говоря. Курсант хренов. Полторы лекции посетил, вот и поучился. Курсы, взлет, посадка, как в Отечественную войну молодых летчиков. Взлетать садиться умеешь, ну и хватит». Остальные знания получишь в бою, если выживешь. Мундир мой отглажен. Спасибо, Аннар. Ботинки вычищены. Я выспался и готов к новым свершениям. Меня просто-таки распирает энергией и силой. Сейчас я бы размазал пару групп ниндзя и плевком сбил пару драконов. Вот какой я энергичный и крутой. Главное, чтобы стрела в башку не прилетела. Президент Америки Тоже мнил себя великим и неприкосновенным. И чем это закончилось? Перед кабинетом у сидела женщина лет 30 Симпатичная, миловидная, в строгом костюме. Хельги не наблюдалось. Я даже удивился, как это папаша теперь обходится без своей бессменной секретарши по совместительству дочери, но потом вспомнил, что моими усилиями... А как иначе? Точно я постарался. Хельга стала магичкой, и ей прямая дорога на учебу в академию. Женщина меня знала, поздоровалась, сообщила, что ректор на месте, но он сейчас занят, у него комиссия. Так что придется подождать. Я протестовать не стал, уселся в углу на диван и стал ждать, впадая в среднее между медитацией и сном состояние. Нормальное такое состояние солдата, ожидающего дурацкого приказа начальства. Лучше сейчас как следует отдохнуть, ведь потом такого случая может и не представиться. Ждать долго не пришлось, минут двадцать, не больше. Дверь в реакторскую распахнулась, и оттуда вышли две девушки. Первой шла Хельга, раскрасневшаяся и довольная. Второй была Анна, она же Анна, спокойная и даже слегка равнодушная. Хельга скользнула взглядом по приемной, вздрогнула, увидев меня, и тут же отвела взгляд, будто не заметила. Ускорилась и почти выскочила из дверей. Анна же, наоборот, тепло улыбнулась, сказала «Привет, давно не виделись». Потом хотела сказать что-то еще и передумала. Кивнула мне, мол, потом поговорим. Ну да, разговаривать на ходу, да еще и в присутствии новенькой секретарши, было бы не очень хорошо. Вернее, совсем нехорошо. Секретарша прошла в кабинет, вышла, притворила собой дверь, улыбнулась мне и сообщила. «Как члены комиссии выйдут, зайдете. Ректор вас ждет». И снова ожидание. Минут на десять. Дверь открылась, и в нее вывалились все те же персонажи, на ходу обмениваясь колкостями и практически площадной руганью. «Безопасник и философ». Потом вышел артефактор, равнодушный, плавающий мыслями где-то далеко, в эмпиреях. За ним сердитый и раскрасневшийся заведующий медицинской кафедрой. Я четко по-военному салютовал всем выходящим. Они смотрели на меня с разной степенью равнодушия кивали, или не кивали, как тот же безопасник, который готов был сожрать меня взглядом. Вообще-то даже удивительно, но чем я ему так насолил? Тем, что добавил хлопот в работу? Так это его работа и есть, улаживать неприятности. И зачем вымещать на мне свое плохое настроение? С этими мыслями я и шагнул в дверной проем кабинета ректора, чтобы тут же оказаться под пристальным взглядом многоопытного администратора. Ректор своей обычной манере таращился на меня так, будто к нему в кабинет заполз огромный таракан, и сейчас нужно срочно порешать, что же все-таки с этой пакостью делать. Наверное, такой взгляд хорошо действует на новичков, молоденьких парнейшек и девчонок, у которых ещё не полностью устоялись первичные половые признаки. А мне, тёртому-перетёртому циннику, видавшему начальников гораздо хуже, чем этот, в общем-то, неплохой мужик, было на такие приёмщики совершенно наплевать. Смотри, не смотри, дополнительная дырка во мне всё равно не появится. «Я получил письмо от леграса без предисловий заявил ректор. «В нём советник требует, чтобы тебе присвоили звание офицера». и отправили в пограничье с группой помощников. Цель этой экспедиции не сообщается. Твоим спутникам, тем, кого ты выберешь, тоже присваивается звание офицера. Тебе лейтенанта, им — младших лейтенантов, так как их обучение не полностью завершено. Рекомендуется взять спутники. — Нет, — перебил я ректор К демонам их. С девками не поеду. — Это не обсуждается, — нахмурился ректор. «Кроме Хельги, обе поедут с тобой. Это требование советника. Им все равно в будущем году предстояло проходить воинскую службу, так почему не сейчас?» «Можешь взять с собой какого-нибудь парня, я не возражаю. Ему тоже будет присвоено офицерское звание. Есть на примете кто-нибудь дельный?» «Гриндель Элрон», — медленно сказал я, впившись взглядом в расширяющиеся от удивления глаза ректора. «Элрон?» Мужика челюсть отпала до груди. Это исключено. Вы же поубиваете друг друга. Мы помирились. Улыбаюсь я как можно более безмятежно. Это все, кого я могу взять с собой? Зачем ты туда едешь? Мрачно спрашивает ректор, не отвечая на вопрос. Неужели думаешь, что уговоришь непримиримых? Я помолчал и, пожав плечами, ответил. Я ведь принц. Может, и уговорю, когда стану королем. Ты... «В самом деле принц!» Снова вытаращился ректор, недоверчиво мотая головой. «Да как так может быть?» «Как, как?» Невежливо ответил я и чуть не продолжил еще более невежливым каком кверху, но сдержался. «Человек-то ни при чем, при том, что хороший, в общем-то, мужик, не злой. Да и с дочкой его я спал, можно сказать, нанес вред. Хотя бы в качестве извинения можно ему не хамить. «Как?» — повторил я. Да самым обычным образом. У короля и королевы рождается ребенок, он становится принцем, вот и все. Потом король отдает трон своему брату, брат продолжает боевые действия, а принц надеется вразумить безумца, или, или он сдохнет. «Кто сдохнет? Безумец или принц?» — напрягся ректор. «Сам пока не знаю», — признался я. «Судя по всему, больше шансов подохнуть у меня». Ректор замолчал и снова посмотрел мне в глаза. И мне показалось, что взгляд его стал другим. Каким? Не знаю, но другим. Увидел во мне Штирлица? Или понял, что все здесь не так уж и просто? Мы отменяем экзекуцию для всех участников известных тебе событий, сухо сообщил ректор после паузы. Далее. Академия обеспечит тебя средствами, необходимыми для поездки. Хотя, насколько я знаю, тебе и без наших средств есть на что купить корм для коня. «Когда собираешься выехать?» «Не знаю», — искренне ответил я. «Кое-что нужно утрясти, определиться с составом группы, ну и вообще деньги, например, получить. Раз я работаю для государства, пусть оно и оплачивает мою работу. Какого демона я должен тратить свои средства? А еще мне нужны амулеты на всю группу. Физической защиты, магической защиты и запасной комплект, мало ли, вдруг потеряется». «И вот еще что. Кому обратиться на месте?» Ведь если нас направляют в пограничье, к кому-то я должен явиться?» «К полковнику Стоссу», — «не думая», — ответил ректор. «Все наши выпускники направляются в корпус магии пограничной стражи, где их и распределяют в подразделения. Тебя и твою группу не будут разбрасывать. Соответствующие указания уже имеется Вы будете на особом положении, что-то вроде группы разведки, но в подчинении полковника». На месте уже определишься, как выстроить свои отношения с полковником. Вот соответствующее письмо от советника Леграсса. В нем указаны твои полномочия. Ректор снова помолчал, вздохнул и каким-то грудным, странным голосом добавил. Если ты сумеешь остановить войну, я сам лично поклонюсь тебе в ноги. Столько жизни она унесла, столько хороших людей погибло. «Какие средства, какие силы на нее уходят? Гибнут лучшие люди!» «С обеих сторон», — хмыкнул я. «Ворки тоже люди». «И ворки люди», — кинул ректор. «Неужели им самим не надоело? У жителей империи ворк и зверь, убийца, маньяк уже стали синонимами. И это не потому, что империя вбивает в голову людей, что ворки не люди, что с ними иметь дело нельзя. Как раз наоборот». Старается сгладить углы и рассказывает, что ворки такие же, как мы, что они также хотят мира. Но когда в очередной раз ворки начинают пытать наших солдат, попавших в плен, когда они вырезают поселение мирных крестьян, в стране поднимается очередная волна ворка-ненавистничества. Знаешь, иногда я думаю, что кто-то в империи нарочно раздувает эту войну, не дает ей затихнуть. Тебе не приходило такое в голову? Впрочем, ты молодой, где тебе? «Ну так вот, откуда у ворков оружие? Если они живут в лесу, не добывают руду и не ставят свои мастерские. Они не могут строить свои мастерские. От кузницы идет дым, а по дыму можно вычислить местоположение города ворков, а значит ударить драконами с воздуха. И тогда конец всем непримиримым. Но кто-то ведь им поставляет оружие. Задумайся над этим». Я задумался. «Потом». когда вышел из кабинета ректор. И чем больше думал, тем меньше мне нравилось предстоящее путешествие. Ох, нечисто с ним, с этим самым путешествием. Воняет от ситуации, как из выгребной ямы. И самое отвратительное, что выскочить из этой колеи я не могу. Только гнать вперед, разбрызгивая грязь, надеясь, что не застряну в ней навсегда».